Глава третья. «Газовое облако!» Райли с интересом разглядывал разобранные данные. Ночью я так и не смог нормально заснуть. Сначала лежал и смотрел в потолок, вспоминал прошлую экспедицию к Проксиме и все, что последовало за ней. Потом несколько раз проваливался в беспокойный сон и просыпался, глядя на часы. В итоге не стал мучить себя и вернулся в центр управления. Вся исследовательская аппаратура к этому времени отчиталась об окончании измерений. Я старательно снял показания. Свел данные, полученные разными методами из различных точек облака. Вывел на экраны основные результаты. Немного подумав, наложил поверх шкалу времени и сетку пространственных координат. Получились неожиданно красивые 3D-графики перемещения вещества в пространстве. Внутри облака прослеживалась пара ярко выраженных течений, а ближе к центру выделялись кластеры, различающиеся по молекулярному составу. Когда пришел Райли, я уже закончил всю работу, раздобыл кофе и залипал на график. Была мысль добавить анимацию, чтобы смотреть на него в динамике, но прямо сейчас была лень. Отжал работу, уво! «Впечатляет!» Райли закончил рассматривать данные и тоже остановился рядом с графиком. «А покажи, что тут за молекулы!» «Присвоим цвета и вот сюда легенду добавь!» Эванс потыкал пальцем в экран. Я сделал так, как он просил. «Ух ты!» Райли удивленно застыл. «Нравится?» «Да не то слово!» Райли, казалось, весь перетек в полученный график. «Смотри, как красиво!» По краям облака в основном водород со следами окиси углерода, а ближе к центральной части доля окиси существенно увеличивается. А кластеры? Кластеры, ты видишь? Гидроксил, вода, метанол и этиловый спирт. Спирт, Лёх! Гоним зонт собрать в канистру на остаток пути. Да какая канистра? Плотность кластеров около 80 молекул на кубический сантиметр. Тут даже понюхать толком нечего. «Но этиловый спирт! Девятиатомная молекула!» Глядя на совершенно счастливого Райли, я подумал, что свой долг перед мировой наукой на сегодня выполнил, и можно идти завтракать. За время нашей остановки автоматика подняла канал G-связи с Землей. По дороге в столовую я воспользовался этим и скачал на телефон личные сообщения. Сев за столик, первым делом открыл переписку с Лео. Я скучал по ней. Мы так мало времени успели провести вместе, что теперь все казалось сном. Я перебирал ее сообщения одно за одним, вспоминая ее запах, улыбку, непослушные локоны, падающие на лицо, тепло ее тела. Написал большой ответ. Стер. Он был похож на отчет, который мне следовало бы отправить в космическое управление. Вместо него написал, что скучаю, что вокруг меня космос, о котором я так мечтал. Газовые облака, настойные на этиловом спирте, смена маршрута, исследования, аномалии, ву в темных коридорах технических шахт, а я скучаю. Еще написал, что просыпаясь с первой чашкой кофе, я иду в обсерваторию и, глядя на звездный рисунок за бортом, думаю о ней. Что я очень рад, что нахожусь в этой экспедиции, но сейчас, как никогда понимаю, что больше никакой космос не сможет заменить мне ее. Вздохнул и стер. Написал, что как прибудем к Проксиме, наладим постоянный канал связи и можно будет поговорить. А пока мы отклонились от маршрута, изучаем газовые облака, из-за чего прибытие откладывается на 2-3 дня. И что я скучаю. После посмотрел сводки космического управления, нашел сообщение от родителей, ответил. Пробежался по основным мировым новостям и долго не мог заставить себя открыть сообщение от Лерки. Странно, пока я был в Лондоне, она молчала, а с момента начала экспедиции стала писать довольно активно, чем подняла во мне очередную волну угрызений совести. Сообщения ее были довольно нейтральны, их вполне можно было охарактеризовать как дружеский треп, но, помня все, что между нами было в Питере, я не мог найти в себе силы поддерживать такой тон, поэтому просто смахнул переписку». В конце концов, все сообщения были сформулированы так, что ответа и не требовали. «В командный центр меня вызвал Ву. Они с Райли выглядели так, будто тайком от всего экипажа таки надышались этиловым спиртом из облака. Это круто, Лех!» Ву ткнул в экран. «Я занимался исследованиями газовых скоплений в окрестностях Солнечной системы. Они другие, более однородные. Хотя интересные элементы там тоже были». «Но про это вполне можно писать статью». «Не, не надо!» Внезапно запротестовал Райли, чем вызвал наши удивленные взгляды. «Ты напишешь, а Боровский опровергнет. Ему там с земли лучше же знать». Я давно так беззаботно не смеялся. «Правильно. Давай теперь скрывать все наши исследования», — фыркнул Ву. «Да Боровский от этого облака расплакаться должен». «И не он один», — поддержал я. «Мы все данные сохранили». Райли оторвался от экрана. «Все. Отдельно необработанные, отдельно обработанные. Я тебе позже анимацию еще сделаю, будешь смотреть перед сном». «Ну, тогда возвращай нас на курс». Райли с сожалением бросил взгляд на обзорный экран, за которым притаилось наше газовое облако. Программа подтвердила смену курса. До возвращения на заложенную в навигаторскую библиотеку траекторию оставалось около 7 часов. В этот раз я сгладил угол приближения и запланировал более пологое возвращение к основной траектории, запасе кофе и теперь пытался смотреть сразу на все мониторы и там, где отображались метрики выполняемого маневра и на трансляцию обзорных камер. Второй пилот, филиппинец Бенджи Мартинес, в этот раз остался со мной в рубке. Сидел тихонечко, стараясь лишний раз ничем не отвлекать. Вообще, насколько я успел его изучить еще в первый полет, он был неплох, но в базовых вещах. Умение быстро принимать решения, идти на какой-то осознанный риск или хотя бы просто здорового любопытства ему не хватало. Даже сейчас. Я на его месте и разрешение влезть в код давно бы попросил, и миллион вопросов по трассе задал, а он сидел и молчал. «Ты понял, какой маневр я заложил?» Я обернулся к филиппинцу. «Да, вполне», — уверенно кивнул он. «Выходим на прежний курс по касательной. На участке сопряжения траекторий сглажены углы поворотов и уменьшена длина скачков». Я хмыкнул. «Я хороший пилот» внезапно блеснул белозубой улыбкой Мартинес. «Плохой бы здесь и не оказался», – вынужден был согласиться я. «Мартинес с нами практически не общался. У него в экспедиции была своя небольшая компания. Поэтому я почти ничего про него не знал, лишь то, что содержалось в базе данных членов экипажа. Но он произвел впечатление, разобрав мою трассу, почти не глядя в код». «У тебя получаются перемещения через разрывы пространства?» – поинтересовался я, чтобы разогнать сгущающуюся тишину. «Да, на среднем уровне. Покажи». Я, наконец, оторвался от нервной слежки за траекторией, сел в кресло и отхлебнул бессовестно остывший кофе. Бенджи пожал плечами, и буквально через секунду я сидел с пустыми руками, а кофе оказался у него. «Это средний уровень?» – оторопело переспросил я. «Стаканчик маленький, он легкий для перемещения. Физическое оборудование мне дается сложнее. Вы любите холодный кофе?» Я фыркнул. «Знаешь, Бенжи, раз ты так хорошо разбираешься в пилотировании, последи-ка за полетом, а я сделаю себе кофе погорячее. Выбирайте Либерику. Он более ароматный, с древесными нотками». Я замер у двери. «Филиппина расположена в самом центре кофейного пояса», Мартинос улыбался. У моего деда кофейная плантация. На продажу он выращивал арабику, а для семьи только робусту или либерику. Здесь на корабле в больших кофемашинах есть либерика. Надо в меню выбрать». «Ничего себе!» «Спасибо, я вышел». «Неужели я настолько невнимателен к окружающим людям? Ведь в нашей прошлой экспедиции Бенджа довольно много был на виду. Почему же только сейчас я впервые перекинулся с ним парой неформальных фраз?» Выход на основную трассу прошел как по маслу. Когда системы отчитались об окончании маневра, я снова включил автопилот. Еще немного посидел в рубке, глядя на обзорные экраны. Мартинас давно ушел, а у меня до сих пор оставалось послевкусие от Либерики. Во застал меня за работы над визуализацией облака. Я удобно развалился в кресле, запустив кадр сразу на несколько мониторов и в данный момент пытался сгладить переход от кадра к кадру. «О, ты наконец-то узнал о существовании второго пилота!» Ву принюхался к моей чашке кофе. «Научился переключать сорт кофе в кофемашине?» «Ой да перестань!» «Я немного смутился. Я не настолько невнимателен». «Настолько, Алексей! Настолько!» «А почему ты тут, а не в командном центре?» «Мне тут уютно. А там Райли по мозгам ездит». «А, ну, если уютно...» Вот здесь использую сглаживающий фильтр, и тогда движение станет плавным». Ву ткнул в экран. Я рассеянно кивнул. Он постоял еще какое-то время рядом, после молча вышел. Я отставил кофе в сторону. Да, возможно, он прав, и чуткости мне не хватает. Но, видимо, уже поздно пытаться ее в себе растить. Уж что есть, то есть. В следующие несколько дней я улучшил визуализацию облака. Сделал несколько вполне добротных анимаций, которые завирусились среди членов экспедиции. После добрался и до камер внешнего вида. Встроил в обработку видеопотока реал-тайм распознавания аномалий, подобных нашему облаку. С ним мы насчитали на маршруте еще полсотни газовых скоплений. Вот как выглядит вакуум. ерничал я после обнаружения очередного облака. Пустота. Пространство, свободное от вещества. Наступил день, когда я заглянул и в лабораторный блок корабля. На тот момент все дела были уже переделаны, и хотелось новой движухи. Хотя экспериментов с перемещениями я все еще сторонился, решил, что простое посещение лабораторий мне не повредит. Здесь кипела жизнь. Ребята перемещали простые предметы и сложное оборудование, снимая с приборов тысячи показателей рисовали гипотезы на интерактивных досках и тут же опровергали их в оживленных спорах. Первоначально я присел в уголке, просто понаблюдать за происходящим, но сам не заметил, как обнаружил себя посреди обсуждения наспех состряпанной математической модели, отражающей одну из гипотез пространственных переходов. «Это феноменологическая модель, и она возмутительна. Нет достаточных данных для ее подтверждения». «И с существующими теориями она не согласуется. Хоть механизм вы и описываете, общей картины это не дает. Как временное решение годится, но нельзя на нем останавливаться. Нужно продолжать поиск данных и доуточнять гипотезу». Довольно эмоционально размахивал руками у доски один из физиков Райли. «Так никто не говорит, что нужно останавливаться!» Невысокий лысоватый инженер из команды ВУЖОУ упрямо тряхнул головой. Но на данном этапе это самое аргументированное предположение. Его вполне можно выпустить статьей и подключить к дискуссии остальных ученых. Аргументированность не добавляет ему доказательности. Влез я. Без статистически значимых данных, без подтвержденных предсказаний, таких моделей можно придумать десяток за один вечер, даже без помощи других ученых. Алексей прав. Внезапно поддержал меня кто-то из собравшейся вокруг доски группы. Расширение круга ученых здесь мало чем сможет помочь. Нужны экспериментальные данные. Не просто ящик покидать по лабораториям, а проработанная стратегия исследований, которая позволит подвести под модель фундамент. И тогда уже можно будет сформулировать обоснованную гипотезу. А пока эти все заявления похожи на описание модели эфира. Я едва сдержал усмешку откуда-то сзади подошел Райли. «Неожиданно! Ты в лаборатории?» Он бросил взгляд на доску и мгновенно переключился туда. «Это же ничем не обоснованные догадки. Да, модель выглядит стройно, но имеющихся данных недостаточно для подобных выводов. Зачем ее ставить в один ряд с нормальными гипотезами?» Группа разразилась смехом. Лысоватый инженер наоборот набычился и угрюмо проронил. «Коллеги, «Вы напрасно отвергаете идею. Мы так никогда до истины не докопаемся». «Никто ничего не отвергает. Но давайте не будем смешивать науку и гадания. Гипотеза отдельно. Феноменология и еврестика отдельно». Ралли еще некоторое время с негодованием смотрел на доску. Потом повернулся ко мне. Только сейчас я заметил, что Эванс неосознанно перекидывает теннисный мячик из руки в руку через разрыв пространства. «Ты просто так болтаешься? Можно я тебя посчитать посажу?» «Сажай». Я немного отстранился от него. Ни мячик, ни разрыв до меня не доставали, но мне все равно было неприятно находиться рядом. Заметив мое движение, Ралли поймал мяч и сунул его в карман. «Пойдем покажу. Вуз занят на другом проекте. У меня подвисла обработка данных группы экспериментов с рентгеновскими зеркалами. Мы будем выводить их первыми, как только доберемся до Проксимы». Мы подошли к одному из компьютеров, Релли открыл данные, но объяснить ничего не успел, его позвали к доскам. Вздохнув, я развернул таблицы и стал разбираться в них сам. Звезды Центавра раскрывались на смотровых экранах. Электроникой их можно было приблизить, и на фоне Млечного Пути открывался совершенно завораживающий вид. Альфа Центавра А была более светлой и чуть отдавала синевой альфа центавра б более желтый хотя по спектру они и близки млечный путь клубился позади них как грозовое красно-коричневое облако а по бокам экрана подсвечивалась сине голубая дымка операций проксима была другой оранжевый с красными вкраплениями похожий на хорошо пропекшийся блин и если альфы мы будем наблюдать только на экранах то Проксима скоро станет хорошо видимо и невооруженным глазом. Я стоял в обсерватории, глядя на звезды. До конца маршрута остались считанные дни. И если еще недавно я мысленно подгонял корабль, то теперь, наоборот, хотелось его притормозить. Растянуть момент до переключения на планетарные двигатели и выход в точку Лагранжа. Про место первой остановки мы спорили несколько дней. Райли настаивал, что мы должны выйти туда же, где поймали гравитационную аномалию в прошлый раз. Более осторожный Ву предлагал остановиться на некотором отдалении от того места и в аномалию выводить только исследовательское оборудование. Но в итоге Райли настоял на своем а я, сохраняя в самом споре нейтралитет, после принятия решения подумал, что, пожалуй, согласен с Райли. В систему Проксимы мы вошли без проблем. Правда, сразу попасть в точку Лагранжа мне не удалось, и после отключения межзвездного двигателя пришлось потратить около четырех часов на то, чтобы подрулить к ней на планетарных. Стараясь не торопиться, я напряженно прислушивался к поведению корабля, Но в этот раз никаких встрясок и ряби не случилось. Выйдя на околозвездную орбиту между Проксимой и Бьенором, я включил автопилот, а затем, выдохнув, пошел в командный центр. G-связь уже работала. Райли общался с Землей. Я не стал мешать, проверил показатели приборов контроля внешней среды. Все было в норме. Райли на минуту прервал сеанс и обратился ко мне. «Лех, на сегодня расходимся!» «Расписание завтрашнего дня пришлю на коммуникатор. Будем запускать зонды и делать тестовый вынос рентгеновских зеркал. Ву активно участвует в экспериментах, так что, боюсь, тебе придется сидеть и считать». «Хорошо». Я махнул рукой на прощание и вышел. Вернулся еще раз в пилотскую, проверил настройки системы оповещения. На всякий случай перебросил уведомления с приборов себе на коммуникатор. Не удержался и сходил в обсерваторию. Желтая пелена купалась в красных отблесках света звезды. Я изучал ее очертания, пытаясь угадать, что же происходит на ней. Как выглядит местная жизнь? В какой-то момент, не осознавая, что делаю, подтянулся к планете через разрыв пространства. Огнем обожгло руку. Пискнул браслет, отслеживающий распад. Я лихорадочно собрался в себя, дождался, пока сойдет фон и затихнет браслет. Долго пытался унять сердцебиение. Видимых повреждений на руке не было, но боль оставалась. Отругав себя за раздолбайство, я поторопился вернуться в каюту. Выпил обезболивающего, посмотрел присланное райли расписание, а потом зарылся в документацию к фреймворку обработки данных и построения аналитических отчетов. Его недавно посоветовал ВУ. и завтра, судя по всему, этот фреймворк мне очень пригодится.